«Сколько можно переливать из пустого в порожнее? Говори прямо сейчас, ты согласен на ритуал или нет?» «Согласен», — практически сразу твердо ответил Нор. «Отлично!» Рони позволил себе небольшую улыбку. «В таком случае он будет проведён через пару дней». Долеон стоял на палубе и вглядывался в плотный белый туман, окутавший корабль. Впервые за долгое время мужчина испытывал некое подобие спокойствия. Он все же выбрался из своеобразной темницы, сумел сбежать с запретных островов. И теперь его ждет империя. Интересно, что задумал Рони? Каким именно образом... Он надеется совладать с деменом Впрочем, у них еще будет время обсудить это. Впереди целых две недели плавания. Две недели, за которые надо разработать до мельчайших деталей предстоящее дело. Согласовать свои действия и планы. Доброе утро, гончая да Леон чуть слышно ругнулся себе под нос и обернулся к Роне. Он не слышал как имперец подошел, поэтому резкий оклик заставил его вздрогнуть доброе вежливо отозвался мужчина. рони сегодня выглядел не в пример более свежим и отдохнувшим. карие глаза лучились непонятным весельем, короткие темные волосы еще влажные после умывания топорщились в разные стороны. как спалось? Имперский маг подошел ближе и окинул гончую изучающим взглядом. — Спасибо, неплохо, — проговорил Делеон, отвернувшись от невидимого океана и посмотрев на чужака. — Тебе не кажется, что самая пора обсудить наши планы? — Ты так и не сказал, что задумал. Нет, я понял, что ты намерен совершить покушение на императора. Но каким образом, хотелось бы знать? Демеана наверняка окружают многочисленные телохранители. Не всегда, Рони отрицательно мотнул головой. Он не любит лишних людей около себя. В неофициальных поездках его сопровождает только Лути. «Верный пес императора, который является начальником личной охраны». И что дальше? Далион недоверчиво усмехнулся. «Дэмиэн в настоящий момент является одним из величайших магов. Как ты намерен убить его? Вызвать на дуэль?» «Я не самоубийца». рони кисло поморщился. Император в совершенстве владеет мечом. Он просто нашинкует своего противника на мелкие кусочки и даже не запыхается при этом. Нет, Далеон, нам придется напасть на него из-под тяжка. В честном поединке один на один у нас нет ни единого шанса. И как ты себе это представляешь? Далеон скептически загнул бровь. Дэмиен наверняка успеет блокировать любой магический удар обычным оружием, его тоже вряд ли убьешь. Сначала надо подобраться поближе, что практически невыполнимо. Что остается? Последний день весны, почти не разжимая губ, обронил Рони Что? Да он нахмурился, не понимая, куда клонит им перец? Что случится в этот день?